Бенгальский джентльмен стоял неподвижно, озадаченный этим происшествием, как вдруг дверь номер 92 сама собою отворилась, и из комнаты выглянула личико Бекки, полное лукавства и задора. Взгляд её упал на Джоза. «Это вы», — сказала она, выходя в коридор, — «как я ждала вас. Стойте, не входите, через минуту я вас приму». За эту минуту она сунула к себе в постель баночку румян, бутылку коньяку и тарелку с колбасой, наскоро пригладила волосы и, наконец, впустила своего гостя. Её утренним нарядом было розовое домино, немножко выцветшее и грязноватое, местами запачканной помадой. Но широкие рукава не скрывали прекрасных ослепительно белых рук, а пояс, которым была перехвачена её тонкая талия, выгодно подчёркивал изящную фигуру —